Глава 15. Москва. 5 месяцев назад. Яна. Я сижу в ресторане и смотрю острым взглядом на человека напротив. Приглушенный свет, тихая фоновая музыка, горящие свечи на столах. Все слишком романтично для встречи с призраком. Именно так я называю его. Ведь для меня он умер еще 7 лет назад. Артем, слегка наклонившись вперед и опершись руками о стол, пристально вглядывается в мои глаза, словно пытается пробраться ко мне в душу. Да только я блокирую ему доступ к себе, продолжая наш поединок взглядов. Прошел всего час с момента его звонка с предложением о встрече. Сначала я категорически отказалась, испытав холодный ужас от его голоса. И мне не понравилась эта реакция на него. Я должна была быть безразличной, бездушной... Я почувствовала себя трусливой крольчихой, стоящей перед волком. Поэтому, когда он продолжил настаивать на встрече, объясняя, как важно нам поговорить, я согласилась и назначила ее на 10 вечера, в безопасном и людном месте, потому что отучила себя от привычки убегать от собственных страхов. Сейчас мы сидим, за одним столом мы молчим, безотрывно смотря друг на друга. Не знаю, о чем его мысли, но мои сейчас хаотичные. Я вспоминаю нашим нашем прошлом, о шрамах, оставленных на моем сердце и на теле. Задаюсь вопросами, зачем он позвонил спустя 7 лет и что хочет от меня. «Выглядишь потрясающе. все таки естественный цвет волос очень тебе идет. Произносит ровным голосом, когда тишина между нами затягивается. Я отбрасываю лишние сантимент и еще раз разглядываю его. Он не изменился внешне, те же черты лица, которые в последний год отношений вызывали у меня не столько чувство нежности, сколько страха и тревоги. «Да ты что!» «Скалюсь, не скрывая своего презрения. Помнится, именно ты хотел, чтобы я стала блондинкой». «Тогда мне казалось, что блондинкой ты будешь выглядеть сексуальнее». Он улыбается как-то слишком неуклюже для самоуверенной сволочи. «Тебе казалось, что так я буду больше похожа на твоих любовниц?» Тут же пресекая его попытку начать разговор с лжи, воспоминания вихрем проносятся в голове, Я помню, как старалась соответствовать всем его ожиданиям. Говорила, выглядела, даже думала так, как он пожелает. И когда он захотел, чтобы я перекрасилась в блондинку, я сделала это без раздумий. Думала, это решит проблему с его изменами. Я знала в лицо каждую его любовницу. Все до единой были светленькими. И я была уверена, что если поменяю цвет волос, то поменяю и отношение любимого человека к себе». Я старалась изо всех сил быть красивее, лучше, умнее. Пыталась превзойти каждую из тех, кто был в его постели. Стать первой и единственной. Но с каждым разом все глубже закапывала себя в яму. Каким же глупым и наивным ребенком я была. Мне потребовалось пара лет, чтобы осознать. Проблема была не во мне, а в шлепке который был рядом со мной. «Я был настоящим ублюдком». Внезапно произносит он и сжимает губы в тонкую линию. Не рад, что ты согласилась встретиться со мной». Я знаю, что это неожиданно, но я должен был увидеть тебя. Многое изменилось за эти годы, и я... Вижу, как он осторожно подбирает каждое слово. Понял. Насколько важно мне объясниться перед тобой. Я не ослышалась, он признал свою ущербность, хотел встретиться, объясниться. Мне кажется, что это либо сон, либо какой-то изощренный розыгрыш. Я готова поверить в любую абсурдность, но не в то, что Артем сидит передо мной и искренне раскаивается. Знаю. Усмехается, он тихо. Это странно. Невозможно, давно не актуально для тебя, но этот разговор очень важен для меня, и я очень волнуюсь. Ты пьян или болен? Скрестив руки на груди, откидываюсь на спинку стула и продолжаю смотреть на него с недоверием, ожидая подвоха. С каких пор ты начал волноваться? уверенно либо денег в долг попросит, либо переспать предложит, либо что-нибудь еще выкинет. Не может быть иначе. С тех самых, как осознал, сколько дерьма натворил. Берет стакан с водой и делает несколько жадных глотков. Я прошел длительное лечение от зависимости в реабилитационном центре и уже пару лет нахожусь в терапии. Продолжает он. Ты ходишь к мозгоправу?» Именно так он презрительно называл психологов и психотерапевтов, отказываясь от их помощи. Он моргает, дав положительный ответ, я хмурюсь, поддаюсь вперед и смотрю на него скептически. Разглядывая его лицо, оно излучает такое непривычное для меня спокойствие, даже взгляд стал мягче. Не продавливает своей необузданной силой, не причиняет боли. Никак не могу поверить и принять все эти метаморфозы. Артем был типичным мужланом, грубым, местами жестоким и безжалостным. Он считал себя всегда и во всем правым и лучшим Сначала я не понимала, какой человек передо мной была слишком юной и неопытной девочкой. А он обаятельным и чрезвычайно уверенным в себе парнем. Он красиво ухаживал за мной и добивался моего расположения. А когда я влюбилась в него по уши, постепенно начал раскрывать свою настоящую садистскую сущность. Я долго отказывалась замечать тревожные звоночки, продолжая верить в наше счастливое будущее, пока Артем методично ломал меня, превращая в безвольную марионетку. Он манипулировал и решал за меня все, вплоть до того, какой косметикой мне пользоваться. Он изменял мне в открытую с другими девушками, оскорблял и унижал, мог взять меня силой, когда я категорически отказывалась заниматься с ним сексом. Порой он мог дать мне пощечину, а потом, падая на колени, умолял о прощении, клялся в любви и обещал исправиться. И я верила. Моя самооценка падала с каждым днем ниже и ниже, пробивая одно дно за другим. Я тонула и была зависима от Артема. Мне казалось, что я заслуживаю все, что со мной происходит. Была уверена, что если он изменяет, так это потому, что я недостаточно привлекательна и сексуально. Если оскорбляет, то я сама его до этого довела. Я чувствовала себя в ловушке этих отношений и не могла найти в себе силу идти. Хотя в глубине души мечтала о свободе. Ты смотришь на меня сейчас с прежним взглядом. Произносит он с досадой, вырывая меня из мыслей. Теперь я узнаю ту Яну, которую помнил все эти годы. То Яны уже нет, Артем. Отрезаю резко, изглотнув образовавшийся ком обиды, стряхиваю из себя навязанные воспоминания. Вот сейчас нет. Предо мной снова сидит дерзкая и уверенная в себе незнакомка. Сочту это за комплимент. Быть незнакомкой для тебя – это лучшая награда. С его губ слетает усмешка, и он с полминуты вновь изучающе смотрит на меня, а затем спускается взглядом ниже, оцениваемый вид. «Я порой наблюдаю за тобой и твоей жизнью. Прости меня, что сломался то, что было для тебя важно». Артем тяжело вздыхает, а в его глазах я вдруг улавливаю нечто ранее ему свойственное, сожаление и грусть. «Мне правда очень жаль, Яна. Никому я не причинял столько боли, сколько причинил тебе. Ты пришла ко мне хрупкой и наивной девочкой» которая мечтала стать ветеринаром и мамой, как минимум трех детей, а ушла от той, кто теперь без сожаления может разбить сердце любому, крутясь в мире шоу-бизнеса, которого раньше боялась. Его слова причиняют сильную боль. Ледяными осколками проходятся по душе, оставляя за собой глубокие порезы. Кому-то покажется, что в них нет никакого смысла, но он вспомнил то, о чем я успела забыть. Вспомнил ту, которую я уже с трудом смогу воспроизвести в своей голове. До встречи с ним. Насмотревшись мелодрам, я была уверена, что у меня случится дзень, который бывает лишь раз в жизни. Верила в красивую любовь, преданность, романтику. А потом со мной случился Артем, который раз и навсегда выбил весь этот бред из головы. Я перестала летать в облаках, разбилась о землю и больше никогда не думала взлетать. Мне хорошо и спокойно сейчас, когда я твердо стою на ногах и трезво оцениваю любую ситуацию. Сбежала. Поправляю его, не желая обсуждать свой внутренний переворот. Я сбежал от тебя, Артем. Он наклоняется еще ближе ко мне и понижает голос. «Прости меня за все. Но за каждую измену, изнасилование». А Артём морщится от отвращения, будь то самому неприятно вспоминать то гадство, которое он устраивал в последние месяцы наших отношений. «Хотя нет, я не думаю, что такое возможно простить. Просто знаю, что я постоянно думаю об этом и испытываю вину перед тобой». За то, что разрушил тебя и все твои мечты. Эти слова повисают между нами, утяжеляя воздух, пусть я и стараюсь выглядеть невозмутимой, но мне тяжело даже тяжелее, чем я могла подумать, была уверена, что справилась со всеми своими чувствами. Но ошиблась. Сейчас в груди все покрыто густым туманом, блокирующим любые приятные эмоции, которые должны были вызвать его извинения. А ведь я когда-то их очень ждала, но не дождалась и была вынуждена справляться сама. «Ты не просто разрушил мои мечты, Артем. Ты заставил меня стать другим человеком, той, кем я никогда не думала становиться». Горечь заполняет мой голос. Как все у него просто получается. Появился спустя 7 лет и говорит о прощении, о чувстве вины, выглядит таким правильным и разбитым. Будь то это я его когда-то избила до потери сознания. Кажется, где-то внутри меня остались незажившие раны и сейчас начинают кровоточить. Иначе почему я так остро воспринимаю его слова? Это стало огромным уроком для меня. Я не заметил, как превратился в отца, от которого всегда защищал маму. Поджимаю губы и опускаю взгляд на нетронутый стейк лосося. Кусок в горло не лезет. Как бы там ни было, я тебя любил так, как умел любить. Это ты тоже должна знать. Ведь у нас было и хорошее. Я его помню, а ты? Помню. У нас и в самом деле было много хорошего, особенно в первый год отношений, тогда, когда Артем еще мог находиться в здравом уме. Это он показал мне, как прекрасное путешествие и походы в кино. Мы обожали вместе петь в караоке и танцевать. Нам было весело вдвоем. Тогда он еще мог держать своих чертей в узде, скрывал свои измены, а манипуляции маскировал заботой обо мне. А потом в его жизни появились запрещенные вещества и сомнительные друзья, и он не смог больше держать себя в руках и показал свое настоящее «я». Это не имеет значения на фоне той боли, которую ты причинял мне. Поднимаю глаза на него. И, встретившись его взглядом, чувствую, как меня неожиданно пронзают воспоминания о нашей последней встрече. Я до сих пор помню, каким остервенелым были его глаза. Я ко многому сейчас отношусь спокойно к его изменам, пощечинным и грязным словам. Скажу больше. Я смогла простить его за это и отпустить. Но та ночь врезалась в мою память навсегда, по сей день вызывая приступы ужаса. Артем был похож на зверя, который ослеп от гнева, орал и крушил все вокруг, когда узнал, что я нравлюсь его другу, который открыто заявила желание завоевать меня. Он был убежден, что мы уже тайно встречаемся и спим, и его крики в какой-то момент переросли в рукоприкладство. И это были непривычные пощечины и пихания в бок, это были настоящие удары, наполненные яростью и жестокостью. Я пыталась отбиться от него, защищаться, убежать, но все было бесполезно. Он не слышал меня, игнорировал слезы, крики и мольбы. И в какой-то момент я потеряла сознание от боли и страха. Похоже, это было единственное, что смогло его остановить. Очнулась я уже вся изувеченная в больничной палате. Врачи диагностировали у меня несколько переломов, я много месяцев восстанавливалась физически, но еще дольше я лечилась от эмоциональных травм, которые засели глубоко внутри меня и кровоточили так, что порой казалось, я умру от душевной боли. Никто, кроме моей семьи, не знал о случившемся, но даже с ними я не говорила на эту тему, делая вид, что все прошло и мне уже не больно. Я понимала, что ничья поддержка... Не поможет пережить этот ужас, и я не хотела, чтобы меня жалели. В отличие от Авроры, с которой мы оказались в идентичных ситуациях, в моей жизни не было такого человека, как Симон, который смог бы вытянуть меня из ямы. Мне пришлось справляться самой в кабинете у психолога». «Снова тот взгляд». Голос Артема вырывает из этой трясины. Вспомнила нашу последнюю встречу. Отреченным голосом произношу я, смотря на шрам на предплечье, которую он оставил в ту самую ночь. Он тяжело вздыхает и, протянув руку, крепко сжимает мою ладонь. Не больно, скорее так, будто хочешь сказать этим жестом, я хочу прожить эту боль вместо тебя. Как же наивно с моей стороны так высоко оценивать страдания Артема. Я смотрю на этот жест с э, обидой, злостью, не знаю. Я нуждалась в нем семь лет назад, когда тихо умирала, рыдая в подушку. Сейчас это вызывает во всем моем теле лишь чувство отторжения. «Нет слов, чтобы оправдать то, что я сделал. Знаю, это не прошло для меня бесследно. Перед глазами до сих пор та картина, как ты лежишь изувеченно без сознания и не шевелишься. Я помню, как мгновенно отрезвел и испытал леденящий ужас. Помню, как однажды нашел маму в таком же состоянии, пока отец отсыпался после очередного пьяного дебоша. Мне тогда врачи сообщили, что еще бы пару часов, и ее уже не смогли бы спасти». Его мама – чудесная женщина с хрупким сердцем. Отец Артём был жестоким мужчиной, он избивал их постоянно, и когда его мама сбегала с сыном, он находил их и возвращал обратно. Когда Артему было 12, отец умер, и только после этого они с мамой выдохнули с облегчением. И все годы Артем заботился о маме и оберегал ее, а потом стал копией своего отца. «Мама после того, как узнала, что я натворил, открестилась от меня. И только когда я согласился на лечение и терапию, возобновила со мной общение». Все внутри скручивается от его слов. Я испытываю досаду и скорбь, как многих, оказывается, он похоронил в тот день. Боюсь представить, какую боль она испытала, когда поняла, кем ты стал. Он безмолвно соглашается со мной и, опустив взгляд, поглаживает пальцем тыльную часть моей ладони. Только сейчас осознаю, что моя рука до сих пор ютится в его. Хочу разорвать контакт, напомнить ему о границах, попрощаться и теперь уйти навсегда. Понимая, что нет смысла продолжать нашу встречу, она показала мне, где еще не зажила и над чем необходимо работать, дала понять, что та ночь не прошла ни для кого бесследно. Больше в нашей встрече нет никакого смысла. Но мой взгляд цепляется за знакомую мужскую фигуру, появившуюся за спиной Артема. И я застываю. Все вокруг начинает вращаться, звуки приглушаются, а сердце грозится вырваться наружу. Сначала мне кажется, что это просто плод моего воспаленного воображения, который нуждается в тихой гавани, но нет. Это Янис. Высокий, статный, одет полностью в коричневое, который так идеально ему подходит, а на запястье золотые часы, секс. Его глаза зафиксированы на нас с Артемом, И он твердым уверенным шагом направляется в нашу сторону. Я встречаюсь с его острым взглядом и не нахожу в нем привычной страсти и восхищения. Вместо этого ощущаю напряжение и гнев, который он пытается скрыть под маской спокойствия. В голове проносятся уйма вопросов. Давно он прилетел в Москву? Кому? Почему не позвонил или не написал, чтобы увидеться? Он пришел в этот ресторан на деловую или романтическую встречу? Или второе? Если второе, интересно, как выглядит его новая избранница? Как же засрано у меня в голове, боже!» Я отвожу взгляд от него обратно к Артему и, наконец, вытягиваю руку из мужской ладони, спрятав ее под стол. Протираю ее, избавляя от неприятных следов, и хоть смотрю на своего собеседника боковым зрением, продолжаю следить за мужчиной, который приближается к нашему столу. «Что случилось?» Замечает мою заторможенность Артем. «Я сделал что-то не так?» Серьезно? И он еще спрашивает. То есть для него нормально после всего случившегося касаться меня без разрешения? Но я не успеваю ему ответить, а за меня это делает до боли знакомый мужской голос. Да, парень, ты оказался не в том месте и не с той девушкой. Такой стальной, холодный, что тело замерзает и покрывается мурашками. Я вновь смотрю на Яниса, в нос ударяет свежий аромат знакомого парфюма. Он для меня как олицетворение самого прекрасного в мире. Как же хорошо, что он оказался сейчас рядом, пусть даже в столь неблагоприятном расположении духа. Артем следует за моим взглядом и непонимающе смотрит на мужчину, который стоит над нами и сверлит его недовольным взглядом, спрятав руки в карман и брюк. «Проблемы, мужик?» – спрашивает он у Адамиди. «У меня нет никаких проблем». Отвечает спокойным тоном тот и переводит свой тяжелый взгляд на меня. «Яна, ты уходишь со мной». Я даже не успеваю среагировать на его приказной тон и осознать, что вообще происходит. Артём встает из-за стола и равняется с Янисом, включив свой режим борца. Теперь я его узнаю. На Взгляд полон агрессии и недовольства. Кажется, еще чуть-чуть, и он устроит драку. Семь лет назад он бы уже зарядил Янису в нос без церемоний, поэтому какой-никакой прогресс у него виден. «Кажется, у тебя сейчас появятся эти проблемы». Произносит он с наездом. «Ты кто такой? Никакой имеешь право говорить с девушкой в таком тоне». Это спрашивает Артём, который избивал и унижал меня. У Яниса, который относился ко мне как к божеству. Какой же сюр. Адамиде переводит снисходительный взгляд на Артёма и смотрит на него так, словно перед ним ничего не значащая букашка. Я не люблю повторяться. Вновь смотрит на меня и пронизывает своими глазами, так и не удостоив Артёма своим ответом. Это не на шутку злит моего бывшего, я понимаю, что пора вмешаться. Мне и в самом деле пора. Говорю Артему, встав с места. Он явно неприятно удивлен всему происходящему, но возражать не смеет. А Янис просто разворачивается и уходит обратно к выходу, будь-то даже не сомневается, что я последую именно за ним. И это выводит меня из себя. Он, видимо, так и не понял, что со мной не прокатят его властные замашки Биг Босса. «Если у тебя могут возникнуть какие-то проблемы, давай я пойду и поговорю с ним. Все объясню». Я вижу, как тяжело Артему даются эти слова, но он хорошо держится. Не так умело прячет свои эмоции, как Домиди, но тоже молодец. Не переживай. Я не проснусь через пару часов в больничной палате. Не удерживаюсь и поддеваю его. Заставив себя улыбнуться, я смотрю на Яниса, который уже стоит у входа и нервно смотрит в мою сторону. Всего доброго, Артем. Смотрю на прощание ему в глаза и понимаю, как многое мне еще нужно излечить внутри себя. А я ведь была уверена, что сильная и совсем справилась. Я хватаю сумку со стула и, попрощавшись с парнем, направляюсь к выходу. Каждый шаг, приближающий меня к Янису, отбивается у меня в мозгу и действует на нервы. Да, я ушла от Артема, как того и хотела, но это не значит, что пойду за Янисом и намерена ясно дать ему это понять. Когда я дохожу до него, он открывает передо мной дверь и пропускает вперед. Я выхожу на улицу и, как ни в чем не бывало, двигаюсь через парковку в сторону дороги, чтобы заказать такси и уехать домой. Но не успеваю сделать и нескольких шагов, как я не схватает меня под локоть и начинает вести к черному Мерседесу бизнес-класса. Этот поступок вызывает во мне необъятную агрессию, в которой хочется утопить мужчину. Я дергиваю руку и смотрю на него и остервенело. «Ты совсем охренел?» Мне так хочется возмутиться сильнее, заорать во все горло, но не получается, потому что внутри еще истекаю кровью за встречи с другим. Я не сигнорирует мой вопрос, молча подходит к задней двери машины и открывает ее. Садись. В приказном тоне говорит он, усугубляя мое внутреннее состояние. Я вспыхиваю, со мной такая херня больше никогда не прокатит. Я не намерена никому подчиняться, даже Янису, в присутствии которого я так сильно сегодня нуждаюсь. И, подойдя к открытой двери, я хлопаю ею со всей дури, чтобы ясно дать ему это понять. Ты в самом деле в край хренел. Кто ты такой, чтобы вести себя со мной так? Повышает он голоса. Ведешь себя, как законченный ублюдок. Подошел, не поздоровался и вел себя, как муж, который поймал жену на измене. Мне до треска в груди обидно, что даже такой сдержанный человек, как Янис, позволяет себе такое пренебрежительное отношение ко мне. Что со мной, блядь, не так? У меня на лбу написано, что ко мне так можно обращаться? Или просто в мире вымерли нормальные, адекватные мужчины? Ты права. Сидит не подойдя ко мне. Я должен был молча уйти, как только увидел, как ты держишься за руку с каким-то мальчишкой. Прости, а я тебе чем-то обязана, что ли? Это ты меня прости. Я не понял, что твое сегодняшнее сообщение было рассылкой. Даже не старается скрыть пренебрежительного тона. отосла его всем своим любовникам и ждала, кто первый клюнет? Я замираю на мгновение, не веря своим ушам. Его слова, как удар хлыстом, резкие и унизительные. Внутри меня закипает ярость, и я чувствую, как ее волна поднимается откуда-то из глубины души. Не раздумывая ни секунды, я с силой отвешиваю ему пощечину. Моя ладонь горит от боли, но это ничто по сравнению с тем, что я чувствую внутри. Пошел ты к черту, Янис. Я одергиваю себя от желания оправдаться перед ним. Нет уж, после Артема я поклялась никогда ни перед кем не оправдываться. И уж тем более не терпеть свой адрес такого отношения. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но я не словит меня за запястье, развернув меня лицом к себе, припечатывает к своей груди. Я уже прилетел к самому дьяволу. произносит голосом вышибающим дух. Хватает меня за лицо обеими руками, обжигая пальцами кожу, и я не успеваю даже вдохнуть, как он уже накрывает мои губы своими.